Бентивольё улыбался из-под тишка. Спинола, заметивший эту улыбку, оскорбился. Я не знаю, что нунсы находят тут смешного. Право, ничего. Кажется, позволительно переменить мнение. Без всякого сомнения. Если он предполагает во мне намерение... Итак, резко перебил Альбрехт. Это решено. Принц едет. Мы можем возвратить принцессу посланникам короля. «Возвратить принцессу?» Закричали в один голос эрцгерцогиня, маркиз и нонций. «Ну что? Возвратить принцессу? Ни за что! Но ее требует отец!» Изабелла бросила на мужа гневный взгляд. «Разве вы не видите, что это преступная слабость старика?» которому не стыдно служить своей родительской властью без страсти короля. Притом Пекиус нам сказал, что Коннитабль состарился и совсем одурел. Однако мне кажется, я приняла обязательство перед Богом защищать ее честь и защищать ее против ее гонителя. Наши неприятности с Францией не кончатся никогда. Это будет большой неосторожностью. Не забудьте, что бросить ее было бы грехом. Слово «грех» произвело на Альбрехта сильное впечатление. Он не раскрывал боли рта. Спинола воспользовался его молчанием. «Я должен заметить вашему высочеству, что принц уезжает с тем условием, чтобы принцесса разместилась во дворце». «Это, разумеется, само собой», сказала Изабелла, знавшая о переговорах. Альбрехт вздрогнул. «Здесь? Принцесса будет жить здесь?» «Конечно, я буду смотреть за нею. Но я не знаю, я боюсь, что...» «Чего вы боитесь?» «Присутствие этой изумительной красавицы!» Пот выступил крупными каплями на лбу Альбрехта. «Не бойтесь, святая дева по вашим молитвам отдалит от вас дурные мысли». Бентеволье подоспел на помощь к эрцгерцогу. «Это присутствие, конечно, очень опасно среди двора, где царствуют самые строгие добродетели». «Очень опасно», — прибавил Альбрехт. «И было бы лучше поискать для нее другого убежища. Монастыря, например». «Это будет слишком строго. Дипломатический отель с точки зрения безопасности — представляет такие же выгоды, как и монастырь. «Какой дипломатический отель?» спросил Спинола, начинавший понимать. «Например мой. Где принцессе может быть лучше, как не под покровительством церкви и святейшего отца? Притом суровость...» Спинола встал. Он находился в сильном волнении. «Я не хочу! Я не соглашаюсь! Это шутка!» «Что с вами, Маркиз?» – спросил Альбрехт. «Чтобы принцесса жила у него! Это слишком дерзко!» Альбрехту, напротив, понравился этот план, который избавлял его от всех опасностей. «Нет, Маркиз, я нахожу эту мысль очень рассудительной. Но вы не знаете. Я знаю, что принцесса не может быть лучше защищена, как именем святого отца». Но тут совсем другое. Это также избавит нас от ответственности перед французским королем. Маркиз должен был бы уступить, когда на него напали двое. Но Изабелла подоспела к нему на помощь. Она сухо перебила мужа. Я обещала поместить принцессу во дворце. Она будет помещена во дворце. Альбрехт сделал новую попытку к сопротивлению. Однако... Она будет помещена во дворце, — повторила эрцгерцогиня еще суши. Альбрехт глубоко вздохнул. — И мы будем охранять ее, — продолжала Изабелла. — Вы не знаете, господа, что еще вчера принцессу чуть не увезли? — Где? Как? — По дороге в Лакенскую часовню, куда она поехала по моему совету помолиться святой деве. «Как же это узнали?» Господину де Вирею дал знать слуга, который был подкуплен, но раскаялся и выдал заговор. Верей велел карете вернуться по берегу канала, а не по зеленой аллее, где надеялись в тесноте остановить карету и выпустить принцессу. «Надо караулить! Эти французы так смелы!» «Я беру это на себя!» Если правда, что эта бедная душа готова сбиться с истинного пути, я намерена вывести ее на истинный путь, как я вывела уже многих. Вы не намерены, я полагаю, употребить те же способы, какие вы употребляете с вашими фрейлинами? Я употреблю такие способы, какие сочту приличными. Но все-таки это мое дело. Притом, около принцессы есть две шлюхи, которых я подозреваю в сообщничестве с французским королем, и хочу направить на путь истины. Да, но не употребляйте роск, или у нас непременно будет война с королем французским. Всякий проступок против чести должен быть наказан. Я никогда не была снисходительна к подобным проступкам, и вы знаете сами, что для моих фрейлин открытые переписки — не об этом идет речь. Это касается меня одной. Я сумею исполнить мою обязанность и в этом случае, как всегда. Изабелла величественно вышла, оставив эрцгерцога очень растревоженным относительно ее намерений. Нунций наклонился и шепнул на ухо Спиноле. — Вы слышали, маркист? Не будьте слишком любезны, а то вам придется плохо. Берегитесь, чтобы вам самому плохо не пришлось, — с гневом ответил Спинола. Я посланник, и лицо неприкосновенное. Бентивульо вышел с видом торжества, оставив своего соперника в бешенстве. Глава тридцать четвертая. В Лувре было известно все, что происходило в Брюсселе. Разлука только разжигала страсть короля. Он впал в смертельную грусть, его бледное и схудалое лицо обнаруживало его горесть. Париж и двор наперебой распевали станции, сочиненные Малербом на тему великого отчаяния. Приближенные королевы очень забавлялись этой печальной любовью. Заговор составляли активнее прежнего, воспользовались озабоченностью Генриха и вырвали у него согласие на коронование королевы. Мария Медичи должна была торжественно короноваться в первых числах мая, и партия уже занималась регенством, будто смерть короля должна была воспоследовать через несколько часов после коронования. Одиночество около Генриха увеличивалось каждый день. Последние придворные, оставшиеся ему верными, видя, что царствование его кончается, а начинается царствование кончине, потихоньку переметнулись к новому правителю. Верными королю остались только Сюли, бронивший его, Малерб, сочинявший ему стихи, и Бельгард, слушавший его признание. Генрих читал им каждый день письма из Брюсселя, в которых говорилось о тиранстве принца Канде, попытках к похищению, и описывалась любовь несравненной Аранты к великому Алкандру. Однажды утром Сюли, войдя к королю, нашел его между Бельгардом и Малербом в порывах безумной радости. «Иди сюда скорее, мой старый друг!» вскричал Генрих, приметив его. «Я сообщу тебе приятное известие. Сегодня? Сегодня? Именно сегодня. А, что же? Она, она будет здесь!» Сюли, думая, что король в бреду, глазами спросил Бельгарда, который поднял голову из своих высоких брыжей и несколько раз кивнул, подтверждая слова государя сюли все-таки ничего не понимал и прямо спросил она кто это она он не угадывает с негодованием сказал король он не угадывает с ужасом повторил Малерк. нет я не угадываю о, -о, -о! слышу а, -а, а понял ваша принцесса да о ком же может быть и речь Как не о божественной Аранте. А я думал, что дело идет о войне. О войне, да нее ли теперь? Как же, приготовления сделаны. Через месяц мы выступим. К чему, если она возвращена мне? Возвращена кем? Эрцгерцогом, мужем? Лучше того, прочти письмо, которое Босампьер прислал мне из Брюсселя. Сегодня вечером ее увозят. Черт побери! У тебя недовольный вид. Он никогда не бывает доволен, — колко прибавил Малерб. Вашими стихами, конечно, нет. Моими стихами, моими стихами! Мои стихи не хороши, сказал Малерб, задыхаясь от гнева. Они не стоят и четверти тех денег, которые вам платят. Это ложь! «В сказал король. «Мы будем после говорить о поэзии. Объяснись, Сюли, и скажи, чем ты опять недоволен?» «Очень простой причиной. Это похищение навяжет нам на шею славные дела. Тридцать похищений не удалось. Это удастся. Тем хуже лишние хлопоты. Все юбки на свете не стоят». Малерп. Поднял руки к небу, услышав это богохульство, а Бельгард изумленно посмотрел на Сюли из-за своих брыжей. Король сделался серьезен. Ты жесток, Сюли, сказал он. Легко смеяться над теми, кто бегает за юбками, особенно когда они в моих летах. Неужели ты думаешь, что я не слышу около себя шуточек и насмешек? Громко насмехаются над старцем, который имеет безумство страстно любить девочку. Это приближенные королевы. Оставим королеву и ее итальянцев. Ты сам сейчас упрекал меня. Поверьте, государь, что дружба... Черт возьми, я это знаю. Но неужели ты не узнаешь никогда, что значит для меня эта любовь, над которой ты насмехаешься? «Неужели ты не поймешь никогда, мой старый товарищ, что теперь, когда все бросили меня, когда все рушится около меня, одна любовь этой молодой девушки привязывает меня к жизни, что я нахожу в этой любви силу, надежду?» У Генриха были слезы на глазах, а Бельгард прятался за своими брыжами, чтобы не показать своего умиления. «Ах, она очень меня любит», — продолжал Генрих. «И ты полюбил бы ее так же, если бы мог видеть ее письма». «Она вам пишет?» Король закусил губу. «Ну да, если эта тайна вырвалась у меня. Однако ловкая бабенка, поехавшая туда с Бассампьером, нашла способ. Марьета». «Да, я дам тебе прочесть». Письма Шарлоты, Ты увидишь, какая душа и какие чудесные мечты о моей славе, о величии Франции. И ты хочешь, чтобы я не любил до безумия эту благородную женщину, когда нахожу здесь только врагов и убийц. Я чувствую, что, имея ее возле себя, я мог бы сделать много великого. Волнение короля увеличивалось. Сюли которым мало-помалу оно также овладело, почтительно взял за руку Генриха. «Государь, я ворчу. Все, что вы делаете, прекрасно. У меня есть только одно желание — видеть возле вас на престоле единственную женщину, достойную вас, Шарлотту де Монмаранси». Король, обрадовавшись этому одобрению, обнял обеими руками своего старого министра. «Я знал, что ты меня поймешь!» Легкий шум заставил его поднять голову. Он отер глаза и увидел отца Катона, который в полуотворенную дверь с любопытством смотрел на эту сцену. «Что вы делаете здесь?» «Я не скромен, может быть», — прошептал иезуит. Он сделал три шага вперед. «Может быть. Разве сегодня исповедный день, отец Катон?» «Для добрых католиков, государь, не должно проходить ни одного дня без исповеди. Отец Катон, я не чувствую сегодня никакой охоты каяться. Я сумасбродно весил, потому что получил счастливое известие». Сюли, Бельгард и Малерб. Вдруг сильно закашлялись. Король остановился, и все трое тотчас перестали кашлять. Иезуит оглядел комнату с любопытством и сделал еще несколько шагов вперед. Развернутое письмо лежало на столе. Кот он подошел к столу, потупив глаза, но Сюли прошел впереди него и положил свою шляпу на письмо. Катон повернулся к нему спиной и задумался. Очевидно, происходило что-то. Необыкновенная радость короля, письмо и поза малерба, который, сидя спокойно в углу, устремив глаза в потолок, по-видимому, приискивал рифму. Скоро объяснили Катону, в чем дело. Генрих прохаживался по комнате, напивая что-то с улыбкой на лице. «Ваше Величество, изволили мне сказать, что не имеете намерения исповедаться?» «Конечно нет. У меня нет на совести столько грехов». «Грехов всегда больше, чем знаешь сам». «Не у меня». «Человек невольно предается чувствам гнева или ревности. Особенно большой грех – ревность». «Что вы ко мне пристаете с вашей ревностью?» «Разве я ревнив? Я весьма мало забочусь о милостях, которые королева оказывает кончине». Катон не ожидал ошибки. «Не об этом идет речь», — возразил он после минутного изумления. «А о господине де «Как? И Бессампьер также?» «Мне говорили, что королева показывала к нему предупредительность» и что он любезно отвечал. Нет, государь, сохрани меня, бог, дурно говорить о королеве. О, это ничего, я знаю сам. Клянусь вам, государь, что я говорил не о королеве. О ком же? О принце Канде. Король побледнел. Что вы хотите сказать? Ничего, мало ли что говорят, и я не посмею пожалуйста без уверток объяснитесь я только предполагал но я ошибался говорите сию минуту или я вас этот басампьер который взялся увести принцессу должен был жениться на ней прежде принца и и я предполагал что вы могли ошибочно совершенно ошибочно потому что хотя он был в нее сильно влюблен Котон украдкой наблюдал за всеми движениями короля, который в сильном волнении наконец воскликнул. «Возможно ли?» Впрочем, он прав, и это похищение может быть только... Сюли, Бельгардом и Малербом опять овладел тот же сильный кашель. Но король был слишком взволнован для того, чтобы обратить на это внимание. «И он увозит ее сегодня!» «Нет времени удостовериться!» На этот раз Сюли потерял терпение. Он перестал кашлять и закричал испуганным голосом. «Государь!» Но было уже слишком поздно, и узнал то, что хотел узнать. Пока король повернул голову к Сюли, который шептал ему на ухо, Котун встал и на цыпочках пошел к двери. Но Бельгард загородил ему дорогу. — Вы бежите, отец Катон? — спросил король. — Если, ваше величество, не желаете исповедаться, было бы нескромно с моей стороны. Я передумал и полагаю, что... Теперь мне некогда, я должен спешить к обедне. Он наклонился, поспешно проскользнул под рукой Бельгарда, который хотел загородить ему дорогу и бросился из комнаты бегом в покои королевы. Мария Медичи была в своей молельне. Кот он вбежал туда, запыхавшись. — Я принес новость вашему величеству. Принцессу Канде сегодня увозят из Брюсселя. — Кто вам сказал? — Сам король. — Этого нельзя допустить. — Слишком поздно. «Не поздно помешать этой искательнице приключений приехать сюда на престол вместо меня. Надо сейчас послать кого-нибудь на дорогу в Нидерланды. Это будет сделано». Королева позвонила, явился Паш. «Сеньор Кончини в Лувре? Нет, Ваше Величество. Пусть его ищут по всему городу и сейчас же позовут сюда». Глава 35. Снег падал хлопьями. Вся земля исчезла под белым покровом, блеск которого боролся с ночной темнотой. В нескольких сотнях шагов от гальских ворот, громадная черная масса которых виднелась сквозь ночной мрак, посреди пустой дороги разговаривали мужчина и женщина. Голова женщины, была покрыта фатой, скрывавшей ее лицо и стан. «Итак, надо здесь ждать два часа». «Брррр!» — сказал мужчина, кутаясь в плащ. «Может быть, три, а может быть и четыре. Черт побрал бы принцессу! Вчера погода была бесподобная. Для чего отложили?» «Она боится, не решается». Неужели она не решится и сегодня? Успокойтесь, сегодня все готово. На всех брюссельских часах пробило вдали шесть часов. Шесть часов! Я возвращаюсь в город. Все устроено, не правда ли? И ты думаешь, что твой муж не приметит подмены? Принцесса знает свою роль. Хорошо. Хорошо. В таком случае я иду к моему отряду. Через два часа он будет в седле, с оружием в руках. Где вы его спрятали? Там, за пригорком. Пятьдесят человек хорошо вооружены, на хороших лошадях, готовы на все. А караул у ворот ничего не видел? Чтобы не возбудить подозрения, мои люди вышли в разные ворота и собрались здесь при наступлении ночи а если караул у ворот приметил нас, если меня станут допрашивать, когда я вернусь? Они видели, что ты разговаривала с мужчиной на снегу. Скажи им, что я твой обожатель. Мой обожатель. Разве это не правда, моя прелестная Мариета? Марьета ответила только серебристым хохотом. — Вы мне делаете большую честь, господин Деба-Сампьер сказала она, низко приседая. «Но что? Они не поверят мне. Надо дать им доказательства». «Какое доказательство, позвольте спросить?» «Я поцелую тебя на прощание». «А я думаю, что нас не увидит никто и что это бесполезно». «Мариета, душечка, предосторожность никогда не вредит». «Если вы говорите это, «Я вам верю, господин де Бассампьер». Марьетта, кокетливо приподняв вуаль, подставила свои румяные щечки. «Один, два, три, четыре», сказал Бассампьер, считая свои поцелуи. «Довольно. Мы условились только об одном. Разве ты не знаешь, Мариета, что в этом краю любят много целоваться? Если мы не станем целоваться по здешней моде, нас не примут за влюбленных. Я продолжаю верить вам, господин де Дебесампир. 5, 6... После шестого Мариета, которая на этот раз приняла предосторожность считать сама, отступила назад. Достаточно полдюжины. Я не думаю. Я доплачу остальное в Париже. Она сделала три шага, чтобы удалиться. И остановилась. — Вы позаботитесь о моем муже, господин де Бессампьер. Ты непременно этого хочешь? Это мой муж. Позаботимся, чтобы сделать удовольствие тебе. Но если он будет неблагоразумен, я оставлю его здесь, в снегу. Марьета сделала знак, выражавший необходимость покориться решению Бессампьеры, и пошла по дороге к городу. Аббасампьер вернулся к своему отряду. Два солдата разговаривали под красным фонарем, освещавшим ворота. — Эгея, прелестная девушка, поздно возвращаетесь вы! — По снегу, за городом, черт побери! Должно быть, любовь сильно защемила вам сердечко! Тот, кто был полюбезнее из двоих солдат, Подошел к Мариете, крутя усы. Вы знаете, что хорошенькие девушки, возвращающиеся после шести часов, должны заплатить пошлину караульным. Мариета сморщила носик. Следовало ли отказаться от пошлины, но ее размышления были непродолжительны. В ворота проскакал всадник. Снег, покрывавший дорогу, помешал слышать его приближение. Изумленные солдаты бросили Мариету и побежали за ним. «Нельзя проехать! Кто вы? Куда едете?» Садник остановился и закричал. «Курьер испанского короля от посланника испанского из Парижа с депешами к посланнику в Брюссель!» Он показал королевский герб, вышитый на кожаном мешке, который был у него на спине. Оба солдата приложили руку к каске и отошли. Марьетта в это время успела дойти до верхней улицы, и курьер проскакал мимо нее. Она быстро пробежала по городу и постучалась в дверь небольшого дома на улице Рюизброк, прислоненного к прежним укреплениям, поддерживавшим теперь сады Насаусского дворца. Вооруженные лакеи с факелами обходили дозором сад. Все было мрачно и безмолвно. Мерцали только два-три огонька в верхних этажах домов на улице Рюисброк, и смутно слышался шум пирующих в соседних кабаках. Лакеи, рассудив, что все обстоит благополучно и что в такую ужасную погоду бояться нечего, ушли. Только они исчезли, как к откосу укреплений была приставлена лестница. Женщина, закутанная в плащ, поднялась по этой лестнице, прошла сад и прямо направилась к открытой галерее, где ждала несколько часов, спрятавшись за колонной. Наконец, отворилась дверь, и Филиппота, камеристка принцессы Канде, спросила шепотом, «Вы здесь, Марьета? Здесь. Марьета подошла и, взяв протянутую ей руку, дала себя вести по извилистой лестнице до комнаты первого этажа, освещенной только огнем камина, где принцесса ждала с девицей де Шатовер. Все ли готово? Все, Босампьер, говорите тише. Мы погасили свечи, думают, что мы спим. Бассампьер ждет за гальскими воротами с отрядом из пятидесяти человек. Муж мой внизу, у лестницы. «Боже мой, как мне страшно! Я не осмелюсь никогда!» «Надо вооружиться мужеством! Если бы вы не передумали вчера, вы были бы теперь близ Парижа!» Принцесса не отвечала. Марьетта продолжала. «Король вас ждет!» На этот раз принцесса решительно встала. «Я готова. Дай мне твой плащ». Она закуталась в широкую черную мантилью. «Ты уверена, что твой муж не приметит?» «Ручаюсь. Но если он захочет заставить меня говорить?» «Он не говорлив. Но все-таки...» «Ваше высочество, помните ответы, которым я научила вас?» «Помню. Очень хорошо». И движение, и движение также. Принцесса покраснела и сделала три шага к двери. Потом она остановилась и, упав в кресло, заплакала. У меня не достанет мужества, я поступлю дурно и буду наказана. Девица де Шатовер и Филиппота были так же взволнованы, как и их госпожа. Они не говорили ничего. Одна Мариетта сохраняла хладнокровие. «Но что же вы делаете, ваше высочество?» «Я оставляю мужа, которому дала обед перед Богом». «Хорош муж, который запирает вас, как преступницу, везет привязанную к лошади, заставляет проводить жизнь в слезах». «Это мой муж». «Ваш тюремщик, да, вашим мужем он не будет» когда вы приедете в Париж, и король уничтожит ваш брак. Уничтожит ли? Не пройдет и месяца, как вы будете французской королевой. Королевой, с ним. Однако это нехорошо. Ведь сам коннитабль зовет вас. Это правда. Ведь он, ваш отец, заранее дал согласие на все, что будет сделано для вашего освобождения. Это правда. «А ваша тетка, герцогиня Ангулемская?» «О, моя тетка, герцогиня Ангулемская!» Пробили часы. «Время уходит», — сказала Марьета. «Если мой муж выйдет из терпения, будет слишком поздно». Принцесса приподнялась и закрыла лицо вуалью. «Иду. Молитесь Богу, чтобы он защитил меня». Он защитит вас и нас. Мариета уже не казалась спокойной. Она начала дрожать, когда после ухода принцессы осталась одна с девицей Де Шатовер и Филиппотой. Ваше высочество, без сомнения, удалитесь в спальню. Спросила бойкая Филиппота, низко приседая перед Мариетой. Мое высочество. Да, то есть нет. Вот теперь я боюсь в свою очередь завтра, когда узнают, мы успеем дать вам убежать в окно. Принц такой сердитый. Вдруг три женщины вскрикнули. В дверь сильно постучались, и сухой голос Верея повелительно закричал: "Отворите, отворите сию минуту". Девица де Шатовер и Филиппота Толкнули Мариету в другую комнату, разделенную от этой портьерой, и после непродолжительных переговоров отворили дверь. Верей был вооружен, точно собирался на войну. На нем была длинная рапира и пистолеты за поясом. «Где принцесса?» «Она легла». Верей подошел к портьере и, несмотря на сопротивление обеих женщин, приподнял ее. В полутьме Алькова виднелась спящая принцесса. Вирей сделал несколько шагов вперед, как будто хотел приблизиться, потом отступил и вышел из комнаты, не говоря ни слова. Через несколько минут дворец наполнился шумом и движением. Все окна освещались, слышались голоса, шаги, звук оружия. Часовые с мушкетами на плече ходили дозором по коридорам и лестницам. Ни живы, ни мертвы три женщины слушали этот шум, когда маленькая дверь, в которую вошла Марьета и убежала принцесса, шумом отворилась. Принцесса вбежала в комнату и сбросила с себя плащ. «Меня видели! Меня преследуют!» Слышались мужские шаги бегом поднимавшиеся на лестницу. Верей вошел в комнату с вооруженными слугами. — Что это значит? — спросила принцесса смело и надменным тоном. — Мы отыскиваем. А кто позволил вам отыскивать в моих комнатах? Верея нелегко было заставить оробить. Бесполезно притворяться. У меня зрение хорошее, — сказал он. Ваше бегство по саду изменило вам. — Я не понимаю вас. — Разве вы не помните, господин Вирей, что видели принцессу здесь, в постели, несколько минут тому назад? — вмешалась девица Де шато -Вер. Вирей в смущении крутил усы. — Какая же это была женщина? — Какая женщина? Марьета, спрятавшись за портьерой, закупалась в фалью. Она вдруг подошла и упала на колени посреди комнаты. Верей все более и более смущался. Кто вы? Что вы делаете здесь? Марьета не отвечала. Верей обратился к принцессе. Кто эта женщина? Ответа не было. В саду послышались пронзительные крики. Кстати, отвлекшее внимание. — Что случилось? — спросил вирей у вбежавшего телохранителя принца Аранского. — Схватили человека, который приставил лестницу к откосу укреплений. Верей бросил на принцессу взгляд торжества. — Вы его не выпустили, я надеюсь. — Его ведут сюда. — Хорошо. Верно, поблизости есть какой-нибудь дом? — Да. Он стоял во дворе этого дома. Пусть обыщут дом и арестуют всех. Верей обернулся к принцессе. Мне приказано, ваше высочество, наблюдать за вами до прибытия принца и разлучить вас с вашими служительницами. Принцесса ушла в свою спальню. Приподнимая портьеру, она нашла способ шепнуть на ухо Мариете, которую два солдата уводили как преступницу. Если твой муж признается, мы погибли. то улыбнулась. Если он признается, это спасение. Глава 36. В это время в Брюссельском дворце все волновались. Когда эрцгерцог и его жена удалились в свои покои, когда все уже лежали в постели или молились, явился принц Канде с принцем Аранским. Их не пустили, но принц Канде поднял такой шум, что надо было исполнить его желание и доложить эрцгерцогу. Альбрехт, которому помешали молиться, не смел, однако, отпустить этих незваных посетителей, позднее посещение которых показывало, что происходит что-то важное. Он принял их в молельне, возле аналоя, с четками в руках. Принц Канде был в сильном гневе. «Ваше высочество, мы пришли просить у вас правосудия и покровительства. Король французский увозит мою жену с оружием в нынешнюю ночь». «Вы это знаете, наверное?» Принц показал эрцгерцогу депешу, которую держал в руке. «Прочтите. Эту депешу час тому назад маркиз Спинола получил из Парижа, от испанского посланника, которому дала знать королева Мария Медичи. Эрцгерцог был более озабочен своими молитвами, которые он не успел кончить, чем опасениями принца. «Надо воспротивиться, защищаться. Но город полон французов, здесь их целая армия». Эрцгерцог навострил уши. «И у нас также есть армия. Ваше Высочество, мне она нужна. Чтобы защищать женщину, это уже слишком. Говорю вам, их здесь сила. Раздираемый страхом и желанием продолжать молиться, Эрцгерцог отошел от Аналоя, подошел к столу и написал несколько строк. Вот приказ. Через час мои телохранители окружат Насауский дворец. «Нам было бы полезно несколько слов вашего высочества старшине». «Для чего?» «Чтобы поднять городскую милицию». «Но вы взволнуете целый город». «Ваше высочество, это необходимо». Альбрехт услыхал, как пробили часы, и, вспомнив, что ему остается еще десять раз перебрать четки, дал то, что у него просили. Оба принца торжественно ушли в ратушу, а эрцгерцог опять принялся за свои молитвы. Трубы звучали во дворце, и гвардия выстроилась в ряды. Все дворяне, думая, что на город напали, бежали в доспехах и при оружии. Скоро весь Брюссель был на ногах. Во всех окнах мелькали огни, издали слышался звук барабанов и набатного колокола. По улицам испуганные толпы бежали, сломя голову, и кричали «Французы! Французы! Французы!». Через час на дворец окружала целая армия. Все городские ворота были заперты, и везде кричали «Французы! Французы!». Маркиз Спинола приехал верхом во главе своих офицеров, вооруженный с головы до ног и с жезлом в руке. Двери дворца, охраняемые двойным рядом солдат, будто должны выдержать осаду, растворились перед маркизом. В зале собрались принц Канде, принц Аранский, Верей и двенадцать придворных эрцгерцога. Рассуждали, шумели. Через несколько минут после маркиза прибежал Нунций. Оба соперника обменялись значительными взглядами. «Союз против общего врага». Принц подбежал к ним. «Я ждал вас. Виновные арестованы. Мы держим в руках нити заговора». Стало быть, это правда. «Правда. Ждали только вашего прибытия, чтобы привести виновных. Верей, введите принцессу». «Как? Принцесса здесь?» Сказал Бентивольё. «Что это вы? И не лучше ли держать в тайне?» Канде пожал плечами. «Я пригласил вас сюда для того, чтобы вы были судьями». Маркиз и Нунций сморщились. Роль, предназначаемая им, вовсе им не нравилась. Принцессу привел Верей. Она держала себя гордо и надменно. «Чего от меня хотят? Почему обращаются со мной, как с преступницей?» спросила она, прямо идя к принцу который торжественно уселся в кресло среди присутствующих, расположившихся полукругом, с важностью, приличной трибуналу. Канде, намеревавшийся допрашивать и не ожидавший, чтобы его допрашивали самого, смутился, увидев, что его план расстроен. «Извините, это должен я». Но принцесса не дала ему кончить, а обратилась к Бентиволье и спиноле. «Ваше пресвященство и вас, Маркиз, я не знаю, зачем призвали сюда, но для чего бы это ни было, я требую от вас правосудия. Я требую, чтобы вы от моего имени принесли жалобу эрцгерцогу и французскому посланнику на притеснение, которым меня подвергает принц Канде. Может быть я должен был дать вам улизнуть не ожидайте чтобы я отвечала на такие грубые оскорбления а, -а, -а гордость не допускает вам отвечать Ну, другие ответят за вас верей расскажет за какой это женщиной он гонялся в саду откуда я знаю он имел дерзость гнаться за ней со шпагой в руке до моих комнат куда, как мне рассказывала девица де шатовер, он осмелился забраться за несколько минут перед тем, и где видел меня спящий. Принц навострил уши. — Вы видели принцессу спящей? — Это правда. — Но если так, — намекнул Бентивольё. — Да, если его высочество спала, — прибавил Спинола, который не хотел отстать от нунцы. Дело шло не так легко, как принц предполагал. Он переменил тактику. «Отвечайте, Верей, что говорит эта молодая женщина, которую захватили? Кто она? Зачем она приходила сюда?» Она уверяет, что замужем и в разлуке с мужем, что, наконец, успела соединиться с ним, что они хотели бежать вместе. Боясь, что их увидят, если они уйдут с улицы, Она пошла через сад, стараясь найти выход из дворца, что, преследуемая нами, она бросилась в галерею и оттуда, сама не зная, куда идет, вбежала в комнаты принцессы. Какой прекрасный роман! А любезник, державший лестницу, что говорит? Это муж, ваше высочество. Его рассказ нисколько не разнится от рассказа его жены. Принц побледнел от гнева и страшным ругательством ударил кулаком по ручке кресла. — Но, стало быть, неизвестно ничего. — Ничего, ваше высочество. — Они все лгут, это ясно. Пусть их приведут. Прошло пять минут. Присутствующие, недовольные своей ролью, хранили глубокое молчание. Отворилась дверь, и вошла Мариетта. Она была очаровательна, с оживленными глазами, пылающими щеками, улыбкой на губах. Дверь опять отворилась, и вошел Жан, бледный как мертвец. «Наконец — Наконец! — закричал принц тоном торжества. — Мы узнаем правду! Приметив свою жену, Жан поднял руки к небу и подбежал к ней. — Моя жена, моя Марьета нашлась! — Крик был искренний, ошибиться было нельзя. — Кого вы ждали с вашей лестницей? — спросил Канде, резко перебив эти восторги. — Кого мне ждать, если не Мариету, если не мою жену? — Что она делала в саду? — Искала дороги. Мы не смели выйти с улицы, боясь, что нас увидит негодяй Бассан Пьер, который живет здесь поблизости который увез ее у меня. При имени Босампьера Канде навострил уши. «Постойте, я вас узнаю. Это я сам, ваше высочество, ваш бывший казначей. Я имел честь привести сюда письма Кончини и отца Катона». «Да-да, хорошо. В тот вечер, когда вы ждали, переодевшись в кабаке... «Довольно, довольно!» и вас потом еще отвели в тюрьму. Молчите!» Сцена становилась смешной. Канде, который намеревался устроить торжественное судилище, ослышал позади себя сдержанный смех, потерял терпение. «Верей, выведите его и уведите принцессу в ее комнаты!» Принцесса встала и прошла мимо Верея так надменно, как вошла. Она остановилась у дверей и последний раз обратилась к Нунцию и Маркизу. «Поручаю вам мою защиту, господа. Передайте эрцгерцогу и французскому посланнику мой протест против оскорбления, сделанного мне». Они оба поклонились. Кандер растерялся. Он видел около себя только насмешливые лица. Принц Аранский... Боявшийся разделить смешную сторону этого дела, первый заговорил. «Из всего этого выходит то, что мы испугались слишком скоро, если не совсем напрасно». «Напрасно!» — закричал Канде. «О депеше испанского посланника, сообщающая нам о заговоре». Посланник мог ошибиться. Он узнал об этом от королевы Марии который передал это отец Катон, узнавший от самого короля. Хорошо, но все-таки тревога была поднята попусту. — Я боюсь, — заметил маркиз Спинола, — что ваше высочество слишком поторопились и что все это наделает огласки без достаточной причины, — прибавил Нунций, — без причины. Но когда я знаю, что ее хотели увести, попыток серьезных не было. И его преосвященство сказал правду, что выйдет большая огласка из ничего», — возразил маркиз, которого обращение принцессы совершенно переубедило. «Весь город в тревоге. Я лишь хочу разгласить, что король имеет намерение. На вашем месте я стал бы защищаться» но не разгласил бы этой тайны по всему городу. А если мне угодно так? Но нам не угодно играть роль в этой комедии. Нунций заговорил в свою очередь. Незачем было созывать нас ночью, но я не сожалею об этом, потому что принцесса поручила мне свою защиту. — Поручила нам! — немедленно прибавил Спинола. Не хотите ли вы теперь взять сторону моей жены против меня? Если бы принцесса участвовала в этом заговоре, мы одобрили бы. Но я знаю, наверное, что она хотела бежать и спасается только ложью этих негодяев. Ревность сбивает с толку, ваше высочество. Канде вышел из терпения, надвинул шапку на глаза и вместе с Вереем вышел из залы, крича с яростью и досадой. «Хорошо, я буду защищаться один!» Принц Аранский, замешательство которого все увеличивалось, ничего не придумал лучше, как пойти за ним. «Господа», — сказал нунций — «я полагаю, что наше присутствие здесь бесполезно, и что мы можем уйти». Спинола с досадой ходил по комнате, махая своим жезлом. — Уйти — это легко сказать. Меня заставили поднять весь гарнизон. — Распустите ваших солдат. — Конечно, я их распущу. Но какая смешная выходка. Весь город станет завтра смеяться. Солдатам смеяться запретят. А полиция? Когда она вооружится, ее трудно заставить разойтись по домам. Они знают, зачем их созвали? Конечно, этот проклятый принц по всему городу кричал, что случилось с ним. Ну, мы скажем правду, что он ошибся, и что с ним не случилось ничего. Тогда нас примут за дураков, поверивших сказке ревнивого мужа. Дверь отворилась, и вошел офицер. — Мы захватили пленника, ваше сиятельство. Обратился он к маркизу. «Пленника? Кто он?» «Не знаем. Какой-то дворянин, вооруженный с ног до головы. Мы захватили его на улице Рюисброк в ту минуту, когда он хотел пробраться в дом, окруженный караулом, и обнажил шпагу». «Вот как!» — сказал Нунцы, «Неужели действительно справедливо? Не позвать ли принца? С какой стати? Этот пленник здесь?» Мои солдаты привели его сюда. — Хорошо. — Господа, мы спасены. — Как это? — Мы покажем пленника солдатам, милиции, толпе. Таким образом, они убедятся, что мы недаром созвали их, и мы избавимся от насмешек. — Но кто этот дворянин? — Мы узнаем это после. Я возьму его к себе и завтра допрошу. Спустя пять минут послышались звуки труп Спинола верхом проезжал перед войсками, расставленными по улицам около дворца. За ним среди отряда пехоты шел пленник. «Захватили! Захватили!» — кричала толпа. «Кого? Его, неприятеля! Долой французов! Да здравствует Спинола!» Огромная толпа, мужчины, женщины, дети провожали Спинолу и кричали. «Его поймали! Поймали!» Время от времени чей-нибудь голос спрашивал, «Кого поймали?» Но голос каждый раз заглушался радостными криками. Спинола и его пленник давно исчезли за дверью дома, а толпа еще кричала. Милиция вернулась по своим квартирам с барабанным боем, с криками победы. Всю ночь никто не смыкал глаз в добром городе Брюсселе. Глава тридцать седьмая. Едва рассвело, когда спинулу разбудил его офицер. Пленник требовал немедленного свидания. «Свидание! Я сейчас допрошу его!» «Он требует сию минуту!» «Это уже слишком! Позволю ли я еще?» Он уверяет, что ваше сиятельство не откажете ему ни в чем, когда прочтете это. Офицер подал письмо. Маркиз взглянул и вскрикнул от удивления. «Он! Пусть его приведут сию минуту сюда!» «Сюда?» — с изумлением повторил офицер. «Сюда!» Через 10 минут привели пленника. Спинола со шпагой на боку. Шляпой в руке церемонно вышел встретить его. «Господин де маркиз, поверьте, я в отчаянии! Поверьте, что мое отчаяние еще сильнее! Было ужасно холодно там, где вы заставили меня провести ночь. Если бы вы объявили, кто вы, я поспешил бы. Объявить, кто я? К чему? Меня схватили!» Повели и заперли. Только сегодня утром, по любезности одного из ваших солдат, я узнал, где нахожусь. Но этот учтивый солдат не мог сказать мне, почему меня схватили». Спинола, сам не знавший этого, счел благоразумнее ограничиться ролью допросчика. «Не имели ли вы вчера намерения увести кого-нибудь?» Бассампьер с удивлением посмотрел на Спинолу. «Ба! Вы знаете это?» «Должно быть. Если это не удалось, то я не знаю, зачем мне скрываться. Я имел эту надежду. Мое приключение очень любопытно. Позвольте мне рассказать». Важный Спинола несколько оторопел от этого внезапного доверия и отвечал только знаком головы. Со мною было пятьдесят человек в двухстах шагах от гальских ворот. Пятьдесят человек, а часовые мои ничего не видели. А ваши солдаты очень рассеянны, позвольте мне вам сказать. Хорошо, будем продолжать. Не сердитесь. Назначенный час давно прошел, мне надоело ждать на снегу, и я, растревожившись, вернулся в город а караул у ворот. «Пропустил меня. Я уже имел честь говорить вам, Маркиз, что ваши солдаты очень небрежны». «Хорошо». «Вы опять сердитесь. Если так, я не могу ничего вам рассказать». «Продолжайте, говорю вам». «Я прошел, но когда хотел вернуться, нашел ворота запертыми и караульных под ружьем. Я хочу выйти из ворот». «Меня не пускают. Я вижу, что вооруженные граждане выбегают из домов. Я сам бегу, растревожившись туда, где должен был найти друзей, но нахожу только останавливающих меня солдат. Вы знаете остальное». Спинола все более и более принимал серьезный вид. «Господин Деба-Сампьер, будьте откровенны. Не был ли я довольно откровенен, рассказав вам все? Откровенность за откровенность. Вам не удастся увести принцессу. Сегодня не удастся, так завтра. Вы очень этого желаете. Я обещал, да и для себя желаю. Я отказался от руки девицы Демон Маранси в пользу принца Канде только с одним условием. Если это условие не исполнится, я буду одурачен. Кто вам говорит, что это условие не исполнится с принцем Канде и без того, чтобы вам пришлось увозить кого-нибудь? Ведь вам все равно, король это будет или кто-то другой. Это зависит, кто. Бессампьер остановился и пристально посмотрел на спинулу. Маркиз, я слышал толки в Брюсселе, будто вы до безумия влюблены в принцессу. А если бы это было справедливо? Я удивился бы, что вы так энергично берете сторону принца. Я беру его сторону только против короля. Стало быть, мы соперники. То есть, потому что вы держите сторону короля, а я мужа. Пусть так. Но позвольте мне спросить вас, «Дозволяет ли дух рыцарства держать своего соперника в плену?» «Вы свободны, господин де Бессампьер, но дух рыцарства позволяет мне, я полагаю, наложить на вас клятву. Извините, я не был побежден на поединке. За этим дело не станет». «Как? Вы желаете?» «Господин де Бессампьер, хотите сделать мне честь взять одну из этих шпаг?